Второй отряд боевых судов под командой контр-адмирала Беренса, пройдя с тралением семь линий минных заграждений, вошел в Мариупольский порт. 20 сентября первая и вторая я донские дивизии были повернуты из района Волновахи на пологи Орехов, где противник теснил слабые разведывательные части донского корпуса. Красная конница успела продвинуться до района розовка Царь Константиновка. Части 3-й Донской дивизии продолжали оставаться в Мариупольско-Волновахском районе. В течение 19 и 20 сентября Дроздовская и Кубанская Казачьи дивизии произвели вторичный налет на Синельниково, где вновь захватили более трех тысяч пленных, три бронепоезда, орудия и много военной добычи. 21 сентября второй боевой отряд судов оставил Мариупольский порт, вывезя все ценное имущество. Части 3-й Донской дивизии стали оттягиваться на запад. 22 сентября 3 Донская дивизия сосредоточилась в районе Зачатьевская-Розовка, вторая в Пологах, первая в Гуляйполе. Части первого армейского корпуса совершали перегруппировку для предстоящей заднепровской операции. Корниловской и Марковской дивизии сосредоточились в Александровке, дроздовская в новогупаловке кубанская казачья дивизия в протопоповке ивана анновке в течение сентября первая русская армия рассеяла противника на всем фронте от азовского моря до кичкасской переправы задача моя развязать себе руки для заднепровской операции была выполнена в то время как на фронте шли непрерывные бои в тылу продолжалась напряженная работа Из дома, который я дотоле занимал, я перешел в более просторное здание, занятое ранее командующим флотом, носившее название «Большой дворец». В Большом дворце помещались и мои ближайшие помощники Кривошеин и начальник штаба генерал Шатилов. Наш рабочий день начинался в 7 часов и продолжался почти непрерывно до 11 12 часов ночи. Внимание приходилось уделять самым разнообразным вопросам военным, внутренней и внешней политике, экономическим, финансовым. Последние особенно меня и Кривошеи натревожили. Несмотря на все трудности, удалось покрывать нормальными доходами обыкновенные расходы. Однако покрытие чрезвычайных расходов в течение года исчислялось с дефицитом в 250 миллиардов. Правда, приняв во внимание значительное обесценение нашего рубля, Эта цифра не представлялась чрезвычайной, однако для незначительной территории Крыма и Северной Таврии она все же была большой. Бедный местными средствами Крым, конечно, не мог прокормить весь государственный аппарат и огромную армию. Хотя боевой состав войск не превышал 30-35 тысяч, не считая флота, но непомерно разросшийся тыл, десятки тысяч заполнявших госпиталей раненых, Громадное число пленных, как находящихся в запасных частях, так и сосредоточенных в концентрационных лагерях, военно-учебные заведения, многочисленные тыловые учреждения, военные и морские управления, наконец, флот и морские учреждения – все это доводило численность находящихся на иждивении правительств ртов до 250-300 тысяч. Конечно, прокормить это количество было для государственной казны непосильно. Главную часть военного снабжения по-прежнему приходилось приобретать за границей за счет скудного нашего валютного фонда. Единственным предметом вывоза оставался хлеб. Правительство через контрагентов продолжало усиленно закупать зерно в Северной Таврии. Управлением торговли и промышленности были заключены с 24 июля по 16 сентября с разными лицами контракты на поставку до 10 миллионов пудов зерна.